Глава 49. Модные кроссовки и сумка с баскетбольными мячами. Скоро в Юрону приехали Клавдия с Риком, супружеская пара из Орегона, работающая в компании Nike. Годом ранее они уже побывали в Эспирансе и были расстроены тем фактом, что местных девочек не подпускают к футболу. В то же самое время Клавдия и Рик поразились, с каким азартом эти юные создания играют в баскетбол, Проблема состояла в том, что их никто не тренировал. В студенческие времена Клавдия с Риком серьезно занимались баскетболом, а Рик, пусть недолго, но играл в профессиональной европейской команде. На этот раз пара привезла четыре объемных чемодана с кроссовками и шортами с логотипом «Просто сделай это» и огромную сумку с баскетбольными мячами. Очень оперативно они расклеили по деревне флаеры с объявлением об открытии баскетбольной школы для девочек, и сразу же стали знаменитостями. Неважно, что Клавдия с Риком знали по-испански всего несколько слов, зато прекрасно владели языком баскетбола. Целую неделю они пропадали на спортивной площадке в центре городка, обучая девочек баскетбольным заходам. Обступив площадку, парни наблюдали, как эти двое демонстрируют дриблинг с перехватом, подкат и другие приемчики, о которых не знали даже самые лучшие местные игроки. Видя азарт мальчишек, Клавдия с Риком позвали их на площадку, но те даже с места не сдвинулись. Так что всю неделю баскетбол безраздельно принадлежал только девчонкам. Они играли самозабвенно, и если раньше приходилось бегать в пластиковых шлепанцах с местного рынка, то на этот раз юные спортсменки красовались в розовых ультрафлайтах. Правда, шорты осмелилась надеть одна Клавдия — тогда как девушки остались в привычных длинных юбках с плетенными поясами и вышитых туниках. Никогда прежде эти скромные девушки не проявляли такого напора. На улице или на рынке, стоило парням заговорить с девушками, они стыдливо отворачивались. Или освобождали баскетбольную площадку, если там намеревались поиграть ребята. На этот же раз мальчики сидели на зрительских местах, наблюдая, как девочки ураганом носятся по полю. Во время финальной игры я увидела Мирабель. В своей домотканной юбке и туго обтягивающем талию поясе, который она расшивала бисером целый год, девушка сильно выделялась среди остальных. Я видела, как она бегает по полю, пытаясь перехватить мяч, как мечется и пляшет в воздухе ее длинная коса. Один раз, забросив трехочковый, она упала на колени и истово перекрестилась. Казалось, на финальную игру собралась вся деревня. Пришли старухи, которые прежде никогда не интересовались баскетболом. Устроившись на земле, мальчишки и мужчины следили за игрой восхищенно и с некоторой долей зависти. Ведь привычнее было наблюдать, как девушка печет лепешки, а не делает обманные пасы. Пройдет пара лет, и половина из них уже будет ходить с младенцами на руках, но сегодня самой их большой любовью был баскетбол. И главной звездой среди всех была Мирабель, возлюбленная Элмера.